Ядовитые зеркала Глава первая В тридцатые годы нынешнего столетия, когда еще кормили колодцы, а перед дождем стригли ногти, чтобы не заболеть, писарем общинного суда в Белграде работал некий Иван Мек. Имя горчит, а фамилия Прогоркла говорили о нем в шутку. Он был из тех, что сеют брови и поливают ресницы а усы носят желтые, как дукаты. Если такие найдешь в кесете, можешь по ошибке выкурить. Жил он на жалованье, ибо пчел в воровском притоне не держит, считал он. Сам себя подстригал под горшок, стирал щелоком, а на ужин съедал половинку хлеба, начиненную шкварками на полдинара. Когда ему опротивила такая жизнь, он женился на одной студентке — которая никак не могла получить диплом у милая Васича. Возле нее жизнь Мияка быстро сошла с пути и оказалась на перекрестке, где живые и мертвые снятся по отдельности. Какое-то странное насекомое заползло в его часы и отстукивало там новое время. Благодаря жене и книгам жены Слушая ее ответы, когда она готовилась к экзаменам, Миак и сам понемногу стал разбираться в предметах старины и искусства, распознавать руку великих мастеров. Наверное, от того, что он не был перегружен сведениями такого рода, Миак легко и быстро стал поглощать новые знания. Больше всего его привлекла история ремесла, и он, не доросший до высокого искусства, принялся читать о резьбе по дереву, керамике, художественной обработке стекла и металла, стилях мебели, иконостасах и аналоях, способах изготовления, хранения и восстановления икон на дереве, живописи на холсте и рамах для картин и зеркал. Он научился отличать оттиск с деревянной доски XVII века от сделанного в более позднее время. Сразу видел, когда гравюра отпечатана с одной доски, а когда с четырех. Различал старинные гобелены и новые, сделанные на двух проволоках. А стилизованная мебель стала его настоящей страстью. И он вступил в ожесточенную борьбу с атрибуциями музея, где сидел все тот же милый Васич. В кругах специалистов побаивались этого чужака и чудака, что в вестибюлях галерей засовывал пятерню под рубашку и теребил пупок. Но его суждения внимательно выслушивали, ибо знали, над меком подшутил дьявол, и теперь он знает то, что другие забыли. Когда он развелся, и жена оставила и его, и свою специальность, Эта специальность прилепилась к Меку и осталась единственной страстью в жизни общинного писаря. Мало-помалу Мек забросил работу в суде и отдался другому своему призванию, которое захватило его как какой-то порог. Друзьям, затем знакомым, затем знакомым друзей, а часто и абсолютно незнакомым людям — Он начал служить в качестве непогрешимого специалиста по антиквариату. Вкус и острый глаз Мека соответствовали тогдашним запросам. О нем стали говорить. Его мнение насчет редких образцов мебели XVIII и XIX веков сделалось широко известным. А торговцы моментально сообразили, откуда ветер дует. Зная, что от его оценки зависит, продастся ли их товар и за сколько, они в первую очередь шли к нему с просьбой найти покупателя за сходную цену. Самое интересное в этой ситуации, что делало его положение неуязвимым, было то, что за свое посредничество Меак не брал ни гроша. Он просто наслаждался своим делом, и его вполне устраивала роль модного эксперта. Он учил своих покупателей и продавцов отличать женское кресло в стиле Бидермайер от мужского, которое уже потому что не предназначено для кринолинов. Предупреждал, что маленькие кресла этого стиля встречаются реже, чем большие. Напоминал, что ларцы с двумя замками древнее, чем с одним, и что количество ключей соответствует числу веков, отделяющих нас от времени изготовления мебели. Указывал на обычай торговцев удалять резные розы со спинок стульев старонемецкого стиля, чтобы запутать покупателя. Он обращал их внимание на размеры старинной мебели, которые, если вещь подлинная, не соответствуют нашей метрической системе, потому что вещи измеряли когда-то в вершках а не в сантиметрах. Знал, как отличить салонную мебель эпохи Людовика XV, кривизна которой раскладывается в трех измерениях, от венской имитации XIX и XX веков, богатой причудливыми изгибами, но в двух измерениях. Указывал на существование вторичных стилей второго Рококо и нового барокко, Точно определял толщину фанеры ручной работы, а внутренние объемы комодов оценивал так искусно, что от него не ускользали тайники в них, полные подчас старинных монет или прядей волос XVIII столетия. Он был в состоянии отличить указы Карагеоргия времен сербской революции и руку писаря Абреновича более позднего времени. Разбирался в фарфоре — подносил его к огню и по отблескам читал историю тарелки, которую держал в руках. Выстукивал чашки и слушал звук. У него были каталоги с клеймами знаменитых мастеров Ампира, изготавливавших украшения, которые были самым прекрасным из всего, что он встречал за свою многолетнюю деятельность. Примечание «Карагеоргий» Георгий Петрович. 1768-1817. Руководитель первого сербского восстания 1804-1813 годов против Османского ига. В 1808-1813 годах верховный князь Сербии. Убит по приказу князя Милоша Абреновича. Обреновичи. Династия князей 1815-1842 и 1858-1882 и королей 1882-1903 Сербии. Основатель династии Милош Абренович. Конец примечания. Понемногу он познакомился со столерами, которые брались за ремонт только стильные мебели людьми молчаливыми и знакомыми с тайнами старых домов времен европейских революций на рубеже XVIII и XIX веков, такими как предаевич Испанчева, учившиеся учившийся в Вене и державший мастерскую около памятника Вуку. Примечание Вук Караджич 1787-1864 Филолог, историк, просветитель, Реформатор сербского литературного языка, автор первой грамматики и словаря. Конец примечания. Вскоре Миак нашел возле рынка Джером обойщика, который натягивал на рамы гобелены, снятые со старой основы, и умел сделать на сиденье острые, будто вырезанные в сыре, кромки, а в Синджелечевом переулке – стеклореза, который изготавливал хрустальные зеркала. Боязливый и косоглазый, так что брови его не успевали за глазами. Мег, нахлобучив взной шляпу, обходил дома в Белой церкви, панчева и сомбори, где могли обнаружиться стенные шкафы, пережившие свое содержимое, расписные комоды, часы с музыкой и часы с гороскопом, кожаные небесные глобусы и буфеты запертые ключами с головкой в виде бабочки или сердца. Он исследовал белградские чердаки и подвалы, где в то время все еще хранили воду, мыло, гребешок и горсть орехов для домового. Регулярно посещал комнаты, снимаемые продавцами для хранения товара. Оценивал ковры в витринах и хрустальные зеркала с облезшим нижним слоем так что сквозь свое отражение можно было увидеть под стеклом стену. Он разбрасывал свои услуги и советы, как вишня косточки, и с удивлением понял, что от камня, брошенного в слишком глубокий колодец, эхо не дождаться. Окружающие его люди были не в состоянии оценить глубину времени позади себя. Они считали старыми и очень старыми предметы времен своих отцов, или, максимум, дедов. Все остальное, более древнее, было им непонятно, и они никакого отношения не имели ко всем этим обломкам, унаследованным от далеких предков. Прадедов, прапрадедов, прапрапрадедов, имен которых они не помнили и не читали на крестах семейных могил. Для этого существовали специалисты, например, тот же Иван Ниак. Среди его клиентов однажды появился совершенно новый – Народный театр. Старинная мебель, картины, рамы, зеркала, ковры и прочее требовались театру в качестве реквизита. Немиак стал предлагать самые красивые экземпляры сначала в театр, а уж потом другим покупателям. Он получил за это бесплатный пропуск и иногда ходил на спектакли, с удовольствием узнавая на сцене конторки, сундуки, кровати, подсвечники и стулья, добытые его трудами. «Через мудрость вещей человек восходит к истине», — думал порой Мег, и действительно достиг в своем необычном деле удивительных высот. Несметные сокровища, сокрытые в подвалах и на чердаках, разбросанные на поверхности в несколько тысяч километров, сами приходили к нему в руки из далеких времен, предшествовавших революции 1789 года. Точнее, сначала он долго искал вещи, а потом вещи сами стали искать и находить его. И тем не менее он ничего не приобретал для себя. Дом его был постным, как фасолевая похлебка на Афоне. Мек покупал лишь фарфоровые пуговицы для обивки сидений и латунные колесики для кресел, на случай, если у кого-то из его друзей или клиентов не окажется этих расходных материалов. Знакомые Мека не могли надевиться пустым комнатам его квартиры и говорили о нем как о чудаке, что боится красоты, и опасается старинных вещей, которые обожает. Было из этого правила одно исключение. В квартире Мияка стояла годами закрытая конторка XVIII века, которую он никому не желал уступить, хотя сам ею не пользовался. Она напоминала пианино, могла служить как письменный стол, имела боковые ящики, а сверху готическую полочку для книг и доску для письма. Откинув доску, можно было увидеть деревянный столбик, перекрученный, как выжатое полотенце, и два зеркала за ним, так что, обмакивая перо в чернильницу, пишущий смотрел себе в глаза. В углах зеркал было начертано манент. написанное остается латинский. Миак сразу же обнаружил у конторки два запаха а по запахам нашел потайной ящик, который не открывали с 1789 года, и в нем письмо того же года. Письмо свидетельствовало о том, что конторка никогда не продавалась, и было написано умирающим человеком, убежденным в том, что его отравили. В письме он поручал своему наследнику отомстить отравителю и непременно сделать это при помощи конторки и ее зеркал. Таково было единственное условие, по которому имущество умершего наследовал несчастный адресат, призванный использовать для осуществления своего злодеяния зеркала. А использовать для этой цели зеркала было настолько просто, что именно это обстоятельство и являлось во всем деле самым опасным. «Конторкой можно пользоваться», — говорилось в письме, как обычным письменным столом до тех пор, пока три определенных действия, которые отправитель письма отметил разными цветами, не приведут в движение скрытый за зеркалами механизм. «Действие механизма крайне просто», — предупреждал отравленный. «Сначала нужно повернуть столбик в направлении его вращения и отпереть левый ящик». Это было отмечено синим цветом. После чего следовало отпереть правый ящик, что обозначалось белой краской, и, наконец, отомкнуть крышку стола и опустить доску, словно собираешься на ней писать. Последнее действие обозначалось красным цветом и открывало зеркала. Если все было сделано в указанном порядке, синее, белое, красное — Тайный механизм, помещенный в конторке и связанный со столбиком и замками, активировал устройство, отравляющее зеркала за столбиком и убивающее первого, кто перед ними появится. Итак, при помощи конторки совсем нетрудно было совершить идеальное преступление. Достаточно было, чтобы она вместе с ключами оказалась собственностью жертвы. Непосредственно перед преступлением, и это являлось самой сложной частью дела, следовало повернуть столбик. Все остальное со спокойной душой можно было предоставить владельцу конторки. Рано или поздно он обязательно произведет три действия, обозначенные синим, белым и красным цветом. И смерть наступит в тот час, который и убийца не знает заранее. Вот такое письмо было у Мека, и такое устройство он хранил в своем доме, не зная, что с ним делать, и спрашивая себя порой, произошло ли порученное убийство, казнен ли отравитель и действует ли механизм до сих пор. Но тайны своей Мек никому не открывал, он начал бояться зеркал, конторку держал запертой, а единственное зеркало в доме занавешивал сеткой от комаров, будто опасаясь, что из него выползет в комнату какая-нибудь ядовитая гадина. И еще одно его беспокоило. Когда Мияк приобрел конторку с письмом в тайнике, в той же партии была еще одна конторка, точно такая же, которую он, прежде чем узнал тайну ядовитых зеркал, продал народному театру. Теперь вторая конторка служила реквизитом в доме у памятника, и Мияка успокаивала только то, что до сих пор из театра не поступило никаких неприятных известий о зловредном действии конторки и ее зеркал. Конечно, он не принимал на веру каждое слово в письме, но считал, что осторожность никогда не помешает. Нек был робок и миролюбив. Знал, что тайну лучше хранить во рту, чем в ушах. И удивлялся людям, интересующимся убийствами, методами и орудиями насилия. А к нему нередко обращались за помощью и советом страстные собиратели турецких етаганов с красными от крови стихами на лезвиях. Ибо кровь остается в буквах навсегда. Коллекционеры кремневых пистолетов и ружей, заряжающихся с казенника. Ценители аркибус с прикладом в виде топора и стволом в виде пушки. Любители дорогих ножей и кинжалов, прячущие в просоленных чехлах стволы и лезвия. Всем им Мек отказывал, потому что почти ничего не знал об оружии, ни о современном, ни о старинном. Однако именно оружие вскоре ему понадобилось. Глава 2. Среди школьных товарищей Мика был один высокий парень, еврей, который грыз волосы и равнял брови с помощью слюны. Крупный, но удивительно болезненный, он приходил в школу с платком во рту, если поднимался туман. Звали его Каим Нави. Говорили, что он может есть только женские лимоны и не особенно силен а вся его сила в быстроте. Он любил говорить, притворяясь привидением, человек и сам становится призраком. Он мог попасть бритвой в птицу, всегда держал руки за пазухой, а бил только ногой. Смотрел на жертву своими глазами цвета глины и вдруг зажмуривался. В момент, когда противник менее всего этого ожидал, потому что нападающий жмурился, Нави наносил тому жуткий удар носком ботинка в подбородок. По окончании школы каждый из них пошел своим путем. И Миок запомнил только фразу, которую Нави говорил, зажмурившись. «Жмурься почаще, ибо на том свете будешь смотреть ровно столько, сколько на этом жмурился». Они случайно встретились и снова сблизились благодаря общей любви к старинным вещам. У Нави были теперь усы. Он носил темную одежду со светлыми обшлагами и был страстным коллекционером мебели прошлого века. По воскресеньям они встречались обычно в театральном клубе, ели клетки в уксусе и болтали, и Мик помогал другу превратить дом в маленький музей. Так и шли дела до тех пор, пока свиньи купались, а потом все резко переменилось. Год 1937 запаздывал и куражился растрепанным солнцем. Был январь, стужа, время укутывать кресты, когда Навий сказал однажды Миеку, что хочет показать ему кое-что новое. Миек зашел к другу, надеясь увидеть какую-нибудь редкую фарфоровую вещицу или картину на дереве. Однако Нави извлек из ящика книгу Ленина шаг вперед, два шага назад и дал Меку почитать. В то время компартия Югославии была запрещена. В школах арестовывали красных гимназистов, и Мек испугался. Он знал, что за такую книгу Их обоих могут отправить в тюрьму, а то и в сады. Но книгу, растерянно послушавшись школьного товарища, взял. «Мы все заражены, — говорил тот вечером за вишневые раки, такими болезнями, от которых умрем не мы, а наши дети, болезнями, что созреют в наших сердцах лишь через столетия. Но мы чаще всего умираем прежде, чем они в нас обнаружатся» и не знаем, что прожили всю жизнь зараженными, и что наша смерть — лишь преддверие другой смерти. Мег дрожал, закрыв глаза руками, и едва слышал, что говорит Нави. Эту дрожь он унес на улицу и принес домой вместе с книгой, которую не смел открыть. В один из тех дней его попросили оценить комод XVII века, расписанный цветами, нарисованными краской с добавлением какого-то аромата, так что раньше цветы эти благоухали. Зато теперь распространяли такую вонь, что дня три невозможно было забыть. Смрад невозможно было убрать, сохранив цветы. И Мик честно объяснял это продавцу и покупателю, когда в квартиру вошла полиция. Полицейские забрали только Мика. Два дня допрашивали по поводу незаконной торговли антиквариатом и, наконец, открыли карты. Его привели в мрачную комнату с лампой над самым столом. Когда глаза Мека привыкли к темноте, что царило уже чуть выше стола, так что вытянутые руки было не разглядеть, он увидел, что комната, где он сидит, напоминает глубокий колодец под прикрытием торговли, сказали ему уже без околичностей, он занимается гораздо более опасными махинациями политического свойства. Ему предъявили найденную ленинскую книгу. Надавили на него, и мег, который был сделан далеко не из железа, запуганный и избитый так, что каждое слово ему давалось с болью, через день признался, от кого получил книгу. Его тотчас отпустили, позволив продолжать свои занятия. Но велели в будущем внимательнее приглядываться к окружающим людям и каждую субботу приходить с докладом. Измученный и полубезумный, Миек продолжил работу скорее по привычке, чем по приказу, стараясь забыть то, что забыть невозможно. В первый вечер дома он не смог разуться, так у него тряслись руки, и спал в ботинках. Он выдал Белу изголовье углубление в стене и ночью в темноте, не мигая, смотрел в него, так что со временем оно становилось все глубже. От вещи, случайно попавшей ему в руки, он с трудом мог избавиться и нередко просыпался с каким-нибудь ключом или ложкой, стиснутой в ладони. Каждую субботу Мик обязан был являться к своему новому начальству, независимо от того, было, что рассказать или нет. А каждое воскресенье ходил в театральный клуб, в безумной надежде, что все вернется на круги своя. Но Нави там больше не было. Он просил полицейских рассказать, что стало с его другом, но его начальники молчали и лишь довольно потирали руки, потому что Миек был вхож в самые высокие круги, где его советы об антиквариате со вниманием выслушивались. И куда полиции хода не было. Он начал пить, и, что еще хуже, совершенно утратил интерес к работе, которая доселе была его страстью. Это продолжалось столько времени, сколько нужно, чтобы выносить ребенка. А потом он случайно услышал от одного из полицейских объяснение, которое его поразило. «Не переживай», — сказал тот Меку. «Не ты выдал Нави, а он тебя. Он уже много лет этим занимается. Нави — полицейская подсадная утка, чтобы ловить будущих осведомителей. Он их подставляет, они его сдают, а потом ломаются и продолжают работать на полицию, выдавая других». Только первый шаг дается тяжело. Дальше уже все равно. Но Миеку было не все равно. Он сидел, утратив дар речи, и не мог прийти в себя от новости, которая попала в него как песчинка в глаз. До сих пор Миек был уверен, что в этой истории хуже всех пришлось Нави. Сейчас же неожиданно понял, что сам увяз в болоте и решил казнить того, кто отравил ему жизнь. Идеальное преступление из некогда прочитанного и уничтоженного письма обрело теперь смысл. Не было и речи о том, что Мек полностью верил в историю с ядовитыми зеркалами, но из-за своей трусости и нерешительности ему проще всего было начать с них. Если предположить, что зеркала не действуют, думал он, Нави не заметит, что против него что-то замышлялось. А у меня будет время найти другой, более действенный способ уничтожить врага. Ядовитые зеркала в полной мере отвечали робкому характеру Мека. Он начал понемногу расспрашивать о Нави, но неожиданно бывший друг сам отыскал его. Была первая апрельская суббота, когда купают иконы. В трактире, где на скрипке играл мальчик в красных перчатках с отрезанными пальцами, Нави подошел к нему. Мик увидел глубокий шрам на лбу Нави и заметил, что тот смеется во весь рот. При этом он жмурился, будто собирался ударить его ногой. «Жмурься почаще, ибо на том свете будешь смотреть ровно столько, сколько на этом жмурился», — сказал Нави Мику и подтолкнул его к ближайшему столу. Они поболтали, будто ничего не случилось, и начали опять встречаться по воскресеньям в театральном клубе. И тот, и другой молчали о тех девяти месяцах, что не виделись, словно их и не было. Что они думали, дело другое. При первом же удобном случае Миг предложил своей жертве конторку с зеркалами. Нави ничего не заподозрил и без колебаний купил красивую и редкую вещь. Перед тем, как доставить конторку на квартиру к Нави, Мек повернул столбик. И так он начал отсчет, запер все замки, сунул ключи в карман и отвез вещь своему бывшему другу. Они сидели и пили вермут, и Мек ждал своего часа. «Ты плохо выглядишь», — сказал Нави. «Наверняка не видишь разницы между мужской и женской едой, между мужским и женским временем для обеда. Посмотри на зайцев. Самец и самка никогда не щиплют одну и ту же траву и никогда не едят в одно и то же время дня. Посмотри на них. Мужчине не годится та же еда, что и женщине». Слушая его слова, Меак вытащил из кармана первый ключ. Прижав пятки к полу, чтобы не дрожали колени, он протянул его новому владельцу. Ключ был от левого ящика стола. Нави отпер ящик с заметным удовольствием. Синее отчитал Миег про себя и почувствовал, как зашевелился воротник его рубашки. Он вытащил второй ключ от правого ящика и отдал его. Нави отпер правый ящик... А Мег продолжал отчитывать про себя белое, и тут же протянул последний ключ. Этот ключ открывал доску стола, за которой находились зеркала. Нави взял протянутый ключ и отпер столешницу. «Красное», — сказал было Мег, но вместо того, чтобы откинуть доску, Нави зажмурился и носком ботинка ударил Мика в лицо. Миек уже месяцами жил на стороже, как кошка в брачный период. И это его спасло. Удар отбросил его к двери. Он этим воспользовался и, сломя голову, помчался по лестнице, шепча по дороге «Он знает! Он знает!» Теперь, как понимали оба, никаких игр с ядовитыми зеркалами больше не будет. Два доносчика пришел к выводу Миек. Должны свести счеты так, как это делают доносчики. Тихо, чтобы никто, кроме них, ничего не заметил. Ножом. Глава третья. В тот вечер Миек не отважился ночевать дома. Он хорошо знал девиз Нави «Око за око, зуб за зуб». Необыкновенно ясно стояло у него перед глазами сильное тело Нави, Со всеми подробностями. Он знал, что из костей Нави можно построить лодку, а из волос сплести канат. Он понимал, если Нави убьет его, потому что Нави знает, что Мия ищет его смерти, если Нави убьет его, полиция не будет особо разбираться. Одним стукачом меньше. Но если он убьет Нави, человека из полиции... Одного из них Мека ничто не спасет. Во всех щелях будут его искать и найдут. Значит, нужно иметь твердое альби. С такими мыслями он в страхе бродил по городу целый день, едва дождавшись, когда можно будет зайти в театр. Ему хотелось оттянуть неизбежное, и он сидел рядом с новым знакомым, любителем старины, На своем месте в портере с краю, не снимая в этот вечер перчаток. В рукаве у него был красный кухонный нож. Где-то перед концом спектакля кресло под ним разогрелось и, словно было из лошадиной шерсти, начало вонять потным жеребцом, так что люди стали оглядываться. Обернулся и мег, и чуть не взвизгнул. Через несколько рядов позади него в темноте сидел Нави. Театр превратился в ловушку. Третье действие близилось к концу. И Мег знал, что пока представление не кончилось, необходимо что-то предпринять, ибо потом настанет час Нави. Мег поднялся, шепнул соседу, что идет в туалет, и вылетел из темного зала. Вход с французской улицы был заперт, и путь к бегству закрыт. То же самое было с входом с Доситеевой и с главным входом. Оставался четвертый вход, реже всего открываемый, двери за кулисами. Иногда в конце сезона, как сейчас, отворяли и эти двери с улицы братьев Юговичей, чтобы освежить воздух на сцене и в зрительном зале. Мияк пошел в том направлении и без помех проскользнул в коридор, по которому обычно проходили музыканты. Он был жутко напуган, а кругом пахло мокрыми досками и крашеной холстиной. Где-то слева было слышно, как баронесса костелли говорит на сцене «Сама себя провожаю я в осень, в сумрак туманный». Мияк бежал по темным коридорам, заполненным футлярами от контрабасов чехлами от виолончелей, похожими на стянутые и брошенные чулки. Крался между передвижных подиумов, деревянных коринфских колонн, мимо конторки, которую узнал мимоходом, парная кто той с ядовитыми зеркалами. «И в ней есть зеркала», — подумал он на бегу, и вдруг, словно окаменев, остановился. Выход за кулисы был закрыт. Наверху гремел спектакль, и слышно было, как актер говорит, у него в руке был огромный кухонный нож, весь окровавленный, но потом он вдруг исчез. А сегодня ночью, Беатричи, сегодня ночью он опять пришел в этот дом. Он здесь, он ждет где-то за шкафом. В этот момент Мик увидел в темноте коридора крупную фигуру Нави. Притаился и дал ему пройти. Потом извлек нож из рукава. Он знал, что будет иметь преимущество, пока Нави уверен, что Мег перед ним, а не за спиной. Нави поднялся на несколько ступенек, подошел к конторке и неожиданно открыл ее. Столешница опустилась и открыла зеркала. «Красное!» — ошеломленно произнес Мег и только тогда сообразил, что Нави увидел его в зеркалах. В мгновение ока он опять превратился из охотника в загнанного зверя. Он бежал, не помня себя. Вдруг он почувствовал, что не знает, где левая сторона, а где правая. Мег невольно переложил нож из левой руки в правую и ощутил себя очень неуверенно. В конце коридора он свернул направо, хотя помнил, что проход для музыкантов поворачивает налево и вместо прохода очутился в полутемной пустой комнате, освещенной только свечами. Нави влетел за ним, но внезапно остановился, будто не в состоянии был переступить какую-то черту, которую Мег не видел. Преследователь почему-то вел себя так, словно он вне игры или словно в этом помещении оба могли чувствовать себя в безопасности. В этот момент Нави зажмурился, что напугало Мека, и он ударил врага в грудь своим красным ножом, подумав «жмурься чаще, больше увидишь на том свете». Нави свалился на пол, не издав ни звука. Мек выбежал в коридор, промчался в темноте до прохода для музыкантов, проверил по пути время и убедился, что отсутствовал не более двух с половиной минут. У него было идеальное алиби. Он рухнул на свое место в зрительном зале и спросил соседа, с трудом выговаривая слова между ударами сердца. «Я много пропустил». «Да», — ответил тот, — случилась удивительная история. В конце убили не баронессу Кастелли, а какого-то мужчину, причем красным кухонным ножом. Глава четвертая Иван Мик сидел, окаменев в кресле, воняющим лошадиным потом, слушал грянувшие, как только опустился занавес, аплодисменты и ждал, когда его арестуют. Но боялся он не полиции. Это было лишь следствием, а не причиной. Он ужасался тому, что сотворили с ним зеркала. «Значит, они все-таки действуют!» Причем им не важно, где они, думал он про себя, понимая, что зеркала его погубили. Несколько сот человек видело его преступление на открытой сцене Народного театра. И было вопросом минут, а не дней, когда кто-нибудь из этих бесчисленных свидетелей опознает его. В театре к мику так никто и не подошел». И он медленно покинул зал, но идти домой опять не решился. Рассвет он встретил на калимегдане. Миг сидел на скамейке, туман поднимался от воды, открывая тонущий в ней пейзаж. В этот час на окружающих его предметах стали просыпаться желтые краски, ибо разные цвета в природе просыпаются утром в разное время, каждый в свое а вечером, в том же порядке, один за другим, исчезают из вида. На том свете все будет, как на этом утешал себя Мик. Разве что сны там будут явью, а явь тем, что тебе снится. В это время заблестела Сава и напомнила ему о зеркалах. Он поспешно встал и пошел к стекольщику из Синджеличьего переулка, который по пятницам... Вместо того, чтобы поститься, хранил до захода солнца молчание. Нужно было, наконец, кому-то довериться и попросить совета. Стекольщика звали Аца Чирич, и он делал такие зеркала, что в них и вчерашний день можно было увидеть. Изо рта у него пахло мокрой жестью, из носа горчицей. Между пальцев он держал маленький камешек. Чирич сразу узнал Мека и предложил тому сесть. Он был брезглив и держал на столе миску с уксусом, в которую клиенты опускали мелочь, а он вылавливал ее потом ложкой. «Зеркало?» — задумчиво повторил Чирич вопрос своего посетителя. «Это что-то вроде дьявольской иконы. Правую руку в левую превращает. Но не пойми меня неверно». Я не из тех, кто боится дыру на локте испачкать. Не думай, что в зеркале ты увидишь дьявола, машущего хвостом. Ради бога, можешь и так думать о зеркалах, но я из тех людей, которые неохотно прыгают вверх, потому что боюсь умереть, не вернувшись на землю. Я скажу тебе, что думаю о зеркалах. Сам знаешь, зеркало повторяет свет и движение». Удваивает свет и умножает тепло, так что с его помощью можно корабль поджечь. Но оно не удваивает материю, тяжести звук. Все в зеркале наоборот. У музыкального инструмента в зеркале самые толстые струны и самые низкие тона находятся на месте самых тонких и самых высоких. Поэтому в зеркале нет музыки, ибо она окажется совершенно иной, чем наша вывернутые наизнанку. В зеркале приходится писать в обратном направлении и читать справа налево. Ну, скажем, моя фамилия Чирич в зеркале не меняется. Но такие случаи редкость. У зеркала есть брат и сестра, эхо и тень. У тени стрелки на часах свое время, иное, чем показывает сама стрелка. У эха свое место». Далекое от того, где раздался голос. У зеркала есть свое пространство в мире, не принадлежащем нашей действительности. Слеза и отполированный шар — вот совершеннейшие зеркала. Они отражают окружающую их Вселенную, и глобусы звездного неба — лишь подражание им. Зеркало превращает знакомого собеседника в незнакомца, у которого виден лишь затылок. В зеркале можно узнать врага и обманщика. Перед зеркалом в карты не играют. Но с самим собой в зеркале можно сыграть партию в карты или в шахматы. Зеркало – это стекло, которое мыслит, и серебро, которое смеется. Если на зеркале, как на подносе, подали кофе, значит тому, кого угощают, не следует больше приходить в этот дом. Особое значение имеет состав зеркала. Всякое зеркало состоит из двух элементов – стекло и нанесенный на него металлический слой. И эти части соответствуют определенным частям человеческого тела и символизируют определенные природные стихии, с которыми имеют много общего. Стекло соответствует жиру в человеческом организме и воде в природе. Действительно, в чашке с растопленным жиром можно увидеть, не грозит ли человеку какая-то опасность. Что касается воды, то человек не может напиться, пока не поцелует сам себя в губы. Ядовитый нитрат серебра, которым покрывают сзади стекло, чтобы оно стало зеркалом, соответствует костному мозгу, то есть сердцевине человеческого тела, а символизирует луну. Таким образом, зеркало в целом действует по принципу прилива и отлива. У него есть собственная вода, стекло, и собственная луна, серебро. Они притягиваются и отталкиваются, как и в человеческом теле слой жира на поверхности тела регулируется мозгом, растет или уменьшается приливами и отливами. Главное различие между оригиналом и его отражением в зеркале – определяется тем, что к тебе ближе. Сначала серебро, а потом стекло, или наоборот. Луна и вода, или вода и луна. Можно сказать, что это различие зависит от того, находится ли между тобой и ядовитым слоем стекло, или между стеклом и тобой яд. В этом смысле зеркала могут быть ядовитыми, а все остальное бессмыслится. Закончил Чирич свою лекцию. «Поэтому иди домой, сядь перед зеркалом и увидишь, что ничего не произойдет, кроме того, что и так должно произойти. Только следи, чтобы не оказаться в положении, когда между тобой и стеклом яд, а это случится, если ты поменяешься местами со своим отражением». Из мастерской Чирича Иван Миек вышел с чувством облегчения, и разочарование одновременно. час от часу не легче», — думал он, шагая по бульвару, напуганный ничуть не меньше, чем раньше. Потому что если история с ядовитыми зеркалами была суеверием и бессмысленным страхом, то теперь главная опасность для него исходила от полиции. И Мияк решил оттянуть свой арест как можно дольше. Ему пришло в голову спрятаться там, где убийцу будут искать в последнюю очередь, в жилище убитого Кайма Нави. Так он и сделал. Войти в квартиру не составило труда, потому что на дверях был тот самый старинный замок, что он Нави и продал. Мик вошел в темные комнаты, и первое, что ему бросилось в глаза, была конторка. Он подошел к ней, открыл, и спокойно сел перед зеркалами. Ничего не случилось, и он перестал бояться. Напротив, впервые Мия ощутил удовольствие от того, что находится в окружении великолепных, тщательно подобранных старинных вещей в возрасте от 100 до 300 лет. Время шло, он привык к стуку часов, которые некогда подобрал для Нави, и настала суббота. Мик решил, что лучше самому прийти в полицию, чем полиция придет к нему. Он явился с донесением, но снова ничего не случилось. Было невероятно, чтобы в полиции не знали, кто убил Нави. Им должно быть это известно уже давно. Вероятно, решил Мег, они нарочно не искали убийцу. Быть может, они уже давно, как это бывает в полиции, хотели избавиться от своего сотрудника. Возможно, он мешал, и Мияк невольно оказал им услугу. Иначе почему бы они позволили ему уже несколько дней жить в квартире Нави? Через некоторое время его вызвали, поговорили с ним и вручили документы покойного Кайма Нави. Мека попросили продолжить работу под этим именем поселиться в его квартире и вести себя так, словно он, Нави и есть. Меку ничего не оставалось. Он попал в ловушку и старался делать все как можно лучше. Он стал чаще появляться в еврейских кругах. Пару раз сходил в Земунскую синагогу, а в квартире Нави нашел несколько интересных книг. «Защиту поруганной веры» Иуда Голеви труды Моисея Маймонида и Абрахама Абулафи, Талмуд и Сефер Яциру. Он учил идиш и испанский. Как некогда старинные вещи, так теперь древние слова захватили его ум. И он обнаружил в себе новую страсть. Он медленно читал каббалистические трактаты и не мог отделаться от ощущения, что на каждой странице Пропускал одну фразу. Возвращался и читал сначала, но снова не мог ее найти. Мег бродил по банкам, узнавал в городе Ашкеназии Сефардов, ел на улице Мацу, а по субботам перед посещением синагоги заходил в полицию с донесением. Конечно, в еврейской среде его не приняли за своего, хотя он и утверждал, что по происхождению он еврей. Но для его дел было очень полезно, чтобы и в нееврейских кругах думали, будто он один из потомков Давида. Нек не заметил, как началась война. Немцы вошли в Белград. всем евреям велели носить на одежде желтую звезду Давида. Ему тоже, после чего он получил задание и впредь оставаться на должности осведомителя. К своему безграничному удивлению, из составленных немцами списков евреев он узнал, что Нави никогда не работал на полицию. «Вместо кого я его убил?» — спрашивал себя Мик. Но теперь этот вопрос не казался ему важным. Он ощущал, что кости его становятся тяжелее. Отрастил бороду, которая царапала его галстук. Время сжалось вокруг него, как жир. А потом пробил судный час. Немецкие власти стали отправлять евреев в лагеря. Это, как знали в полиции, означало смерть. Мег пришел к выводу, что пора срочно кончать с работой под еврейским именем и вспомнить свое подлинное имя и настоящее происхождение. В одну из суббот он пришел в полицию и попросил освободить от задания, которые ему поручили. Однако там не оказалось того начальника, который ему это задание дал. Взяв свои документы и документы Нави, он явился к немецким властям с просьбой побыстрее разобраться. Немецкий офицер, к которому его направили, посмотрел те и другие бумаги и без лишних слов приказал присоединить Мие к остальным евреям. «Разве вы не видите, что это мои настоящие документы?» — возмутился Мег. «Нави уже пять лет как мертв». «И те, и другие документы настоящие, мой господин», — холодно ответил ему офицер. «Потому что и там, и там стоит одно и то же имя». «Одно и то же имя? Как это понимать? Меня зовут Иван Мег. Так у меня и написано» а еврейские документы выписаны на имя Кайма-Нави. «Напрасно старайтесь, мы не слепые», — сказал ему немец, взял карманное зеркальце и дал прочитать Ивану мику имя, написанное в его документах. В зеркале имя Иван Мияк гласило «Кайм-Нави».